Глава двадцать третья. «Что это вы меня так разглядываете, лорд Скайлер?» — спрашиваю подозрительно. «Вспомнил одну м -м, забавную вещицу», — усмехается. «У, драконюка!» — вспомнил он. «А мне теперь мучайся, что?» Мадам Дев поглядывает на нас, пережидая, но драконюка не спешит делиться забавными вещицами. «Вам на какой случай платье?» — принимается снова хлопотать хозяйка. «К балу? К ужину? Или просто прогулочная?» Впереди у нас ещё три испытания, прикидывает Трайнер. А то и четыре. Значит, не меньше трёх баллов, следовательно, три бальных. Ну и по паре вечерних и прогулочных. Тебе хватит? Свадебное пока заказывать не будем. Приметы говорят не очень. И изумлённо оборачиваюсь к принцу в честных попытках прикрыть рот. С чего бы такая щедрость? Даже жаль. Я после окончания отбора исчезну, а столько красоты останется. Или перейдёт по наследству какой-нибудь шагаре. Но не влюбился же он в меня в самом деле. Я в этом виде с ним и не общалась почти. Но что же он тогда такое масштабное затевает? Наверное, в моих глазах отражается столько недоумения и подозрительности, что Райнер решает прояснить. Моя протеже должна выглядеть достойно. Ох, ну надеюсь, это всего лишь обычное мужское желание повыпендриваться. Следующие пару часов развлекаюсь примеркой. Вдруг осознав, что давно, очень давно этого не делала, Как-то во всех призывах меня больше старались использовать, чем порадовать. Даже начинаю получать удовольствие от ощущения мягкой ткани на теле, меж пальцами, от приталенных фасонов, оттеняющих фигуру. Разумеется, мадам Деф настаивает, что каждое платье необходимо показать принцу. Коль уж он за всю эту роскошь платит. А там ещё туфельки в тон, сумочка для женских мелочей, где-то шляпка, где-то украшения. Вот именно под это вот. Как иначе? Но мне главное, что он в примерочную не лезет. А если начнёт потом оплату требовать, то и останется с ворохом платьев да аксессуаров к ним, и пусть что хочет с ними делает. В целом драконюка со мной не спорит. То ли наши вкусы совпадают, то ли ему безразлично, что именно я выберу. Под конец портниха даже вызывает на помощь служанку, упаковать всю красоту в специальные коробки. Несмотря на то, что в этом сезоне модны бирюзовый и изумрудный В моей коллекции каких только цветов не прибавляется. Каждое платье своего особого оттенка. Но переодеваться прямо здесь отказываюсь наотрез. Вот обосноваться обновки в моём шкафу, там и принаряжусь. А до того момента уж лучше подожду, да погуляю в платьице Юли. И гребень Тамры тут в кармане, не потерялся бы. Жаль, в стазис его не забрать. Куда вам доставить или с собой возьмёте? Хозяйка бегает на задних лапках, видимо, очень боится, что всё не утащим и передумаем. Подозреваю, Райнер сделал ей месячную, если не полугодовую выручку. «В Мирсоль!» — смеюсь. «Можно просто к лётной башне!» — отзывается дракон и вдруг насторожённо замирает. Прислушивается. Тоже кажется, будто из соседней комнаты доносятся подозрительные шумы. «Там же мои питомцы!» А вдруг кто из слуг обнаружил и обидел? Не раздумывая, бросаюсь к двери. Райнер моментально оказывается на ногах. Но я всё равно врываюсь в приёмный зал на мгновение раньше, чтобы застать потрясающую картину. При виде которой первая моя мысль, что Скайлер сейчас отдаст все платья назад и придётся платить за бедлам, который устроили мои случайные подопечные. Манекены раскиданы по полу, на них словно лучи неудачной магической сигнализации, натянуты бороды разноцветных нитей из запасов мадам Деф. Между которыми с шалелым видом носятся жаб и Феникс. Жаб прыгает на пределе скорости, в глазах натуральный воинственный азарт. Ох, что-то я воспитала очень странного лягуша. Феникс мечется сверху, издавая пронзительные звуки. Золотистые нити свисают с его крыльев и хвоста, развиваясь пёстрым ураганом. Мадам Дев хватается за сердце, замираю, не понимая, что стряслось. Нет, ну, конечно, дикое зверьё лучше бы без присмотра не оставлять. Но всё же я обычно со всеми представителями нашей фауны отлично ладила. Даже с теми, кто давно уже вымерли. Хочу призвать к порядку. Но тут Райнар кидается следом за ними, добавляя ещё больше впечатляющего хаоса в интерьер, который и без того выглядит, словно по нему прошлась орда диких троллей. Ква! Еле успевает отпрыгнуть в сторону лягуш. Феникс смывает от греха подальше к потолку, выражая недовольство громким клёкотом. Начинаю опасаться за неприкрытую макушку принца, мало ли что сверху свалится может, в качестве сладкой мести или не очень сладкой. Нодра конюка вдруг делает выпад, выдавливает сквозь зубы многосложное ругательство и бросается на пол, придавив что-то ладонью. А после лёгким движением возвращается в вертикальное положение и начинает внимательно изучать добытое. Подхожу ближе, присматриваюсь. На его ладони обнаруживается мелкий шарик, или скорее, круглый жук. Но ничего себе. Гордый лягуш запрыгивает мне на плечо, радостно надувая пузыри. Не менее довольный собой Феникс опускается на голову одному из немногих устоявших манекенов и начинает начищать пёрышки. А вот это уж точно шагара, изрекает Райнер. Подглядывало за нами, доходит до меня Так, мои красавцы тут не просто балду гоняли, а вполне определённую засланную магическую следилку. Не знаю, за нами ли, а за кем, фыркну. Особенно если ты про мадам Деф расспрашивал. Принц вынужден согласно кивнуть. Умнички мои, бормочу с умилением, разглядывая зверушек. Феникс решает перебазироваться обратно на моё плечо и оглядывает всех свысока уже оттуда. Лорд Скайлер слабым голосом произносит: "Мадам Сейчас посмотрю, что можно сделать. Лорд выходит на середину зала. Плотно зажав в одной руке свою находку, приподнимает другую. Медленно оборачивается, будто прикидывая, куда и как применить силу, а после разжимает пальцы. Ощущаю несколько воздушных потоков, что с них срываются, увеличиваются, заполняя комнату, воздействуют на невидимые точки. Словно сами собой манекены поднимаются, выстраиваются на места. Нитки распутываются, скручиваются в клубки. Закрываются дверцы шкафов, поднимается опрокинутое кресло. Исчезают крошки печенья с дивана. Похоже, погоня стояла нешутошная. Даже некоторые оторванные оборки на места возвращаются. Не все, конечно, с особо пострадавшими скорое магическое воздействие не справляется, но зал становится не пример цивилизования. Ох, выдыхает мадам дев с некоторым облегчением. Мне бы ваше умение, уж я бы шила. «У вас и так отлично выходит», — галантно улыбается Райнер. «Уединяется с ней для оплаты, специально так, чтобы я цен не знала. Да и не хочу я их знать. Обнаруживаю остатки печенья в чудом уцелевшей вазочке. Скармливаю их фениксу, лягуш и себе требуют. Не уверена, что они такое едят, хотя этот вполне может». Райнер, наконец, возвращается. Пытаюсь по лицу определить, насколько отощал его кошель. Но не похоже, чтобы данный вопрос принца волновал. Впрочем, тот, кто выкупил Мерсоль, явно такими мелочами не заботится. Что ни говори о драконюке мастера сокровищ собирать, а вот чтобы так легко с ними расставались, редкость. Сейчас же всё отправлю в башню. Провожает нас мадам Деф. Приходите, всегда буду рада подобрать самое лучшее и изысканное. Ещё бы ты не была рада. Судя по лоснящимся щекам и блестящим глазам, дракон оказался особо щедр. Но я её возбуждение понимаю, улыбаюсь, прощаюсь. «И что это было за штуковина? Выяснил?» Спрашиваю, едва отходим от гостеприимной мастерской. «Разумеется. Я же сразу сказал. А вот для чего? Сегодня же спрошу у Шагара». И такое у него выражение лица? Хм. А вот жаль, я своего комарика не снабдила возможностью подслушивать. Правда, тогда ещё проще обнаружить было бы. Судя по прыжку драконюки, почуял же. хотя моя геземилныхнагов в этом плане очень надёжная. Солнце уже мягкое, послеобеденное. Шагаем в сторону лётной башни, той самой, куда мы приземлились. Феникс цепляется когтями за моё плечо, лягуш просто балансирует и изредка подскакивая. Но в целом вполне дружно топаем. Райнер молчит, явно что-то обдумывает. Наверху нас уже поджидает весь десяток коробок. Пытаюсь представить, как этот дракон будет их на себе тащить. А потом ещё и по Мерсолю. Но Скайлер обвязывает всё своей воздушной нитью или коконом скорее. Крутнувшись, в миг преображается в лазурного драконюку, снова на мгновение сверкнув обнажёнными объёмами. Так всматривают, что едва успеваю подхватить комарика, оказавшийся на спине. Дракон подцепляет кокон магий, не иначе, и оттолкнувшись, сгигает с башни. Расправляет крылья и планирует на воздушном потоке. Меня всё так же прикрывает от ветра и падения, вместе со всеми платьями и моим зверинцем. Сейчас я даже получаю удовольствие, когда он набирает высоту, оставляя позади разноцветные крыши Торнапа. Тёплый и на 2/3 заполненный комарик так и манит, пульсирует в руке. Не сдержавшись, подношу карту, делаю такой сладкий, такой желанный глоток. М-м, как же меня притягивает драконьюкина кровь. Понимаю, что это лишь действие заклинания. Но не могу избавиться от ощущения, будто ничего вкуснее в жизни не пила. Дракон ведёт головой назад, словно что-то чует и хочет заглянуть, чем я тут занята. Сжимаю комариков в кулаке, подальше от внимательных драконьих глаз. Внизу проносятся леса, река, уже виднеются руины древнего филдлюра, плавно перетекающие в Мерсоль. Райнер заходит на посадку почему-то не со стороны нашего нового крыла. Хотя именно там остался взлётно-посадочный дворик. А подлетает к старой части, совсем близко возле нашей салзам-кухни. Опускается на одну из крыш. Веков это к 5 назад, её перекрыли более древние, почти разрушенные строения. Странным образом словно просачивается сквозь неё. Да он тут себе отдельный вход организовал, магией прикрыл. Ишь, как устроился. Оказываемся неподалёку от моих былых покоев, в расчищенном зале Я сюда ещё и добраться не успела. Ощущаю сеть Алза, которая набирает силу. Тихо улыбаюсь. Райнер скидывает коробки прямо на пол. Ну и как ты будешь всё это тащить? спрашиваю с удовольствием, дожидаясь момента оборота. Приятно же поглядеть на совершенные формы. Жаль, что этот миг так краток, почти неуловим. Принц чуть сводит брови, смотрит странным взглядом, словно пытается что-то понять или нащупать. Да тащу. Хмыкает впреки собственным словам, не пытаясь их поднять или перенести магически. Но зачем сюда? Там же ближе. Стараюсь изобразить праздное любопытство, хотя на самом деле немного тревожно. Идём, расскажу. Райнер берёт меня за руку, едва успеваю зажать камерука в другой. Выводит из зала в тёмный, полузаваленный коридор. Вдыхаю запах любимого мирсоля, давно пыльный, заброшенный, но по-прежнему родной. Размышляю, как бы так незаметно вернуть Камарико на место. Пусть пока поспит на драконьей спине, а когда у меня снова жажда проснётся, примётся за работу. Пока выжидаю момент, Скайлер вдруг в своей бессовестной манере разворачивается, вжимая меня в ближайшую стену. Делает какой-то знак рукой, ощущаю магию, древнюю, сильную. Она почти незаметна, но невероятно резонирует с моим проклятием, заставляя тело неметь и подчиняться. приближает лицо, смотрит в глаза и пробирающим тоном произносит Тёмная Анабель, покажи своё истинное лицо.